Согласно этому постановлению Кабинетом министров Украины разработана новая редакция Положения о порядке выплаты денежной компенсации, возвращении имущества или возмещении его стоимости реабилитированным или их наследникам. В нём, в частности, более чётко установлено Кто имеет право на возмещение вреда в результате репрессий и какой порядок его реализации для граждан Украины, а также лиц, постоянно проживающих за её пределами. Так в положении отмечается, что граждане, которые были репрессированы на Украине и реабилитированы в установленном порядке, но в настоящее время проживающие на территории Российской Федерации, имеют право по своему желанию получить денежную компенсацию по месту постоянного проживания согласно закону Российской Федерации от 22 декабря 1992 года о внесении изменений и дополнений к закону РСФСР о реабилитации жертв политических репрессий или в порядке предусмотренном данным положением желающим получить компенсацию в Российской Федерации комиссиями Совета народных депутатов по вопросам о восстановлении в правах реабилитированных выдаётся справка о том, что им компенсация на Украине не выплачивается. В положении также указано, что право на получение компенсации имеют лишь наследники первой очереди. Если реабилитированному по статье 1 закона о реабилитации жертв политических репрессий на Украине она была начислена, но не получена. В случае смерти реабилитированного изъятое строение и другое имущество или его стоимость также возмещаются только наследникам первой очереди. Кабинет министров предусмотрел новый порядок подачи заявлений о выплате денежной компенсации, а также о выплате имущества или его стоимости. Так жеявления о выплате денежной компенсации реабилитированным гражданам, репрессированным в Украине и постоянно проживающим на её территории, направляются заявителями в комиссию по месту их проживания а о возвращении строений и другого имущества или возмещении их стоимости в комиссию по месту изъятия или оставления строения или имущества в том же случае когда гражданин имеет одновременно право на получение денежной компенсации и возвращения имущества или возмещения его стоимости заявление направляется в комиссию по месту изъятия или оставления имущества в новой редакции положения чётко определён порядок оценки стоимости конфискованного имущества и строения сохранившиеся на момент подачи заявления строения возврат которых не возможен оцениваются по действующим на день рассмотрения оценочным нормам государственного обязательного страхования с учетом их износа на день изъятия. Животные, птицы и сельскохозяйственная продукция, если в архивных документах указывается их вес или иная качественная характеристика, оцениваются по действующим на день рассмотрения по закупочным ценам на момент рассмотрения заявления другое имущество при наличии подтверждающих документов по средним рыночным ценам сложившимся в городе или районе на момент рассмотрения заявления с учётом износа на день изъятия Положение предусматривает также и порядок обжалования решений комиссии по вопросам выплаты компенсаций, возвращения имущества или возмещения его стоимости. Реабилитированный, его наследники или иные заинтересованные лица могут обращаться с жалобами на решения районных комиссий в соответствующей комиссии Верховного Совета Республики Крым, областные в Киевскую и Севастопольскую городские комиссии. В случае неудовлетворения принятыми решениями им предоставлено право обращаться в судебные органы.